223. Хочу поднять сознание над пучиною жизни и все время держать его поверх течения потока обычности. нелегкая эта задача, особенно когда нагнетение мировое столь велико, но нельзя быть затянутым в воронке вихрей земных, а темнят разум и лишат равновесие. Ошибкую будет считать, что сужденное Царство Света внезапно сойдет на землю, и много придется еще пережить, прежде чем оно утвердится. Современное состояние человека настолько еще далеко от этого, что без потрясений предназначено и будущее не войти. И какими страданиями придется оплатить вход, зависит от самого человечества. Но настоящее состояние далее продолжаться не может, так ведет к непредсказуемому. Где скорее примут грядущие, там не понадобится катаклизм. Где полностью примут, там спокойно и мирно войдет новый мир. Но и тьмы и противоборства свету вынуждены будут покинуть планету. Грозное время планетных смещений и полного переустройства всей жизни